Глава 7. Ланцо, Италия. 1972 год. Утром Кристина не появилась в доме графини, и Карло, набрав её номер, выяснил, что она занята в цветочной лавке. Он сказал ей, что приедет, чтобы обсудить начатое дело. Мы должны собрать все кусочки мозаики воедино, сказал Карло. Вообще-то это только твоя задача. парировала девушка. «Да ладно, ты же не бросишь меня теперь. Давай договоримся. Я приеду и помогу тебе с торговлей, а потом ты поможешь мне разобраться кое в чем». «Си, сеньора, букет будет готов к утру. Си». Отвлеклась она на покупательницу, а затем прошипела в трубку, что согласна. Очаровательный магазинчик Кристины нашелся на Виа Феретти под деревянной вывеской с вырезанными по кругу цветами. «Белла Роза». прочитал Карл, толкая входную дверь и обозревая Кристину в резиновом фартуке и перчатках. Не слишком оригинальное название, он усмехнулся. Мою мать звали Роза, так что ещё слово и эти ножницы полетят в твою сторону. Чёрт, прости меня. Иди сюда, садись на этот стул и рассказывай, пока я буду подрезать цветы. И не вздумай болтать с моими посетителями. Кэрл послушался и примостился у стола, заваленного обрезками цветов. В общем, я тут поизучал список и знаешь, я подумал, что каждое из этих имён может скрывать тайну пропавшего состава. Что-то не верится, что 16 человек просто случайно оказались там вместе. Что ты имеешь в виду? Нам необходимо понять, кому из них или их окружения могло быть выгодно исчезновение. Я думаю, что любой из пассажиров мог быть причастен к этому, нужно лишь выяснить, кто именно. Например, мафиози с таинственным чемоданчиком. Что находилось внутри? Возможно, взрывное устройство? А иностранка, что она делала в Италии? Кто знает? Давай еще раз посмотрим на список. Он достал бумаги. Полагаю, бабушку Джованни мы с чистой совестью можем исключить из круга подозреваемых. Все-таки у дамы почтенный возраст. Я вчера заметила, что в списке проставлены одинаковые фамилии, две семейные пары. Наверное, их тоже стоит пока исключить. Выглядит так, словно они просто купили билеты, чтобы отправиться в небольшое романтическое приключение. Возможно. Давай рассмотрим остальных. Вот это имя, Мадолена Ди Пьетра, это необычно. Почему? Судя по всему, женщина отправилась одна. Это странно для того времени. Также, как и его гоца, Кристина ткнула пальцем в список. Думаешь, они могли быть подругами? Запросто. Но вряд ли женщины вообще могли быть в таком замешаны. Подумай сам. В Италии начала века женщине, пусть даже и высокого сословия, дозволено совсем немного. Её главное предназначение служить мужу и семье. Я бы делала ставку на мужчину. Пожилой и те права. Давай в таком случае посмотрим на них. Франко Лигран Это друг Графини Француз, переехавшей в Италию. Лorenzo Colombo её сын. Удивительно, он записан под фамилию отца. Кстати, я не вижу его здесь. А ну-ка посмотри на этого Фабио Фини. Ехал один, других членов семьи нет. Как думаешь, можно где-нибудь добыть информацию обо всех этих людях? Это будет задача не из лёгких, сразу говорю. Есть шанс поискать через справочник, но с учётом количества однофамильцев, не знаю, сколько времени это займёт. Да и когда прикажешь к ним наведываться? У меня дел не в проворот. Будем надеяться, Джованни что-нибудь раскопает в Риме. Я подумываю съездить в офис железнодорожной компании. Вчера, когда ты упомянула машиниста, меня посетила одна мысль. «А не был ли застрахован наш поезд?» Потому что если так, то компания-производитель становится заинтересованной стороной. Но разве страховые компании выплачивают компенсации в подобных случаях? Разве они не относятся к форс-мажорным обстоятельствам, вроде землетрясений или ураганов? И не легче ли компании-производителю просто поджечь свой поезд, если уж на то пошло? Возможно, они просто хотели скрыть улики. А что скроет их лучше, чем пропажа самого места преступления? Я вот о чём думаю. Почему на этом поезде так мало людей, Карло? И всего 3 вагона. А что тебя смущает? Это же был не коммерческий заезд, а показательный. Компания Ferrovie dello Stato запустила его, чтобы покрасоваться. Что-то вроде рекламного трюка, который наглядно продемонстрирует всем престижность их линий. пригласив почётных жителей Ланцу, они привлекли к поездке внимание обоих городов. К тому же заезд приурочили к празднику, как говорится, два в одном. Странно ведь в Италии никого не отвлечёт от планов в этот день. Ферагоста, Вознесение, может, в этом всё дело? прошептала она, взволнованно и быстро перекрестилась. Хочешь сказать, тут замешаны высшие силы? Я просто пытаюсь помочь, насупилась она. Не злись, давай лучше придерживаться фактов. У всего на свете есть объяснение, нам нужно лишь найти его. Поэтому предлагаю не медлить и сегодня же отправиться к ребятам из «Ферровея де ло Стату». Почему ты думаешь, что я соглашусь всё бросить и поехать с тобой? Потому что сюда идёт твой отец, и кажется, он только что заметил, что ты помяла машину. Компания «Ферровея де ло Стату» располагалась в промышленной части города. Безликое офисное здание светло-серого цвета внутри оказалось не менее скучным, напоминая всем, что инженерия дело серьёзное, не терпящее излишеств. Оказалось, что высокие начальники принимают только по предварительной записи за 2 недели. Но Кристина и Карла не собирались сдаваться. Они поинтересовались, могут ли перекусить и выпить лимонада где-нибудь в здании. Выяснилось, что на первом этаже имелась столовая. Дама на ресепшене была либо слишком легкомысленной, либо слишком добросердечной, чтобы заметить подвох в их просьбе. И вскоре они оказались внутри. В столовой царило оживление, близилось время обеда. «Как мы узнаем, кто из них сможет нам помочь?» прошептала Кристина на ухо Карла и, оглядываясь по сторонам. «Никак». Предлагаю действовать на угод, ответил Карло. Главное держаться непринуждённо. Нужно взять что-нибудь из еды. Как тебе, например, лимонный пирог? Как тебе тот с залысинами? Гнула свою линию Кристина. Или, может, паста с грибами и моцареллой? А вон тот толстяк, пихнула она в бок Карло, отвлекая его внимание от прилавка. Наконец он сделал заказ, и оба прошли за столик. Толстяк не годится, он ждал обеда весь день. Его в шестером от тарелки не оттащишь. А тот, что с залысинами, жуткий и зануда. Он заставит нас уснуть ещё до того, как скажет что-нибудь полезное. Предлагаю вон того, высокого и серьёзного. Он взял только чай с кексом и салат. Вот и отлично. Карло поднялся и пошёл к столику. Кристина последовала за ним с тарелкой в руках. Спросив разрешения, они присоединились к мужчине в строгом костюме. которая оказалась ведущим инженером компании, и на удивление разговорчивым собеседником. В компании не слишком-то любят обсуждать эту тему, ответил он, когда выслушал причину, по которой его потревожили. Вы, наверное, заметили, что повсюду висят фотографии того поезда. В железнодорожном музее Рима есть макет туннеля и прилегающих к нему областей, а у нас его копия. И всё равно для всех работающих тут это тема табу. «Но почему?» – удивился Карло. «Издержки профессии. Нам нравятся факты и точные решения. А это дело им не поддается. Компания «Феравия» проводила собственное расследование. Кстати, макет остался с тех самых пор. Но оно не дало результатов. Говоря кратко, не нашлось логичных объяснений тому, что целый состав испарился без следа. А в ИНИ мы здесь не верим. Мы привыкли получать ощутимый результат своих действий. ответы, которые даёт наука. Но в истории с поездом такой возможности нет. В этой задаче слишком много неизвестных. Но мы и не ищем ничего сверхъестественного, напротив, наши цели весьма приземлённые. Например, например, мы бы хотели разыскать родственников пропавшего машиниста. Зачем вам машинист? удивился инженер. Полагаю-то, простой человек выполнявший свою работу по управлению электрическим локомотивом наверняка он чрезвычайно гордился тем, что ему поручили такую почётную миссию но я уверен, что это была обычная работяга не имеющая отношения к исчезновению да и других туда бы не допустили ведь все это, можно сказать, историческое событие в масштабах не города, но страны к организации проекта подошли очень ответственно В то время им занимался серьёзный человек, по сему я исключаю любые пробелы в том, что касается подготовки и проведения знаменательного события. Как его звали, можете вспомнить? Некий Легран. Он работал с нашей компанией в 1910 году. В музее хранится информация об этом человеке, можете сами всё посмотреть при случае. Франк Легран, переспросил Карла, припоминая имя из списка. Да, кажется так. Это друг донаты и её мужа. Она упоминала его. Повернулся к Кристине Карла. Она неопределённо кивнула в ответ, явно нервничая. И позвольте ещё один вопрос, вдруг быстро проговорила Кристина, заметив, что женщина с ресепшена вошла в столовую и уже направлялась к их столу, нахмурив брови. Вы не знаете, был ли застрахован тот поезд? Насколько я знаю, нет. В те годы в основном страховали на случай пожара, а как вы понимаете, для поезда это не опасность номер 1. Именно поэтому я думаю, что Нет, он не застрахован не был. Большое вам спасибо, нам уже пора идти, подтянула Кристина Карла, и они успели ретироваться, прежде чем женщина успела их остановить. Мы что, весь день будем ото всех сбегать? спросил Карла, со смехом оглядываясь на стеклянные двери. Сначала твой отец, теперь женщина с проходной. Ах, как, по-твоему, ведутся расследования? Я смотрю, ты вошла во вкус. Карло бросил взгляд на раскрасневшиеся щёки Кристины, пока они шли к машине, припаркованной на стоянке. Неподалёку стояла телефонная будка, и Кристина вдруг, сменив направление, устремилась к ней. Давай позвоним Джавани, вдруг он что-то выяснил. Она оказалась права. Каребинеро обрадовался их звонку. Пришёл ответ из столицы, сказал он. Со мной связался хороший приятель, который работает в тамошней жандармерии. Но он просмотрел архивы и сказал, что у него на руках только заявление о пропаже, написанное от имени компании-производителя, полицейский отчёт с места происшествия, список всех, кто был на борту, протоколы допросов свидетелей на станции и выжившего, и некоторые уцелевшие фотографии. Я попросил прислать мне все копии этих документов, но на всякий случай ещё раз просмотрел список, чтобы сверить его с нашим. И знаешь, что я выяснил? Там на одну фамилию больше. Машинист? Да, откуда ты знаешь? В голосе Джавани послышалось разочарование. Римские и полицейские не упустили бы такой важной детали. О, не обижайся, я не это имел в виду. Всё в порядке. Его фамилия, я записал, Атавио Пелагатти. Довольно редко. «Более чем. В Ланцеу едва ли найдется десяток семей с подобной. Это значительно облегчит наши поиски. Спасибо тебе. Держи меня в курсе!» — отозвался Джованни. «Какая удача!» — воскликнула Кристина, когда они вышли из будки на улицу. Теплый ветер гулял по парковке, он трепал ее просторную футболку. «Думаешь, мы сможем найти семью этого машиниста? У нас нет ничего, кроме фамилии, но считаю, что нам очень повезло с ней». Честно говоря, не уверен, что нам стоит тратить время на машиниста. Я всё больше думаю о том, что сказал инженер. Это был простой наёмный человек. Вряд ли он может иметь отношение к пропаже. Только то, что мы не вспомнили о нём раньше, не делает его подозреваемым номер 1. Мы не можем знать это наверняка. Меня больше заинтересовал этот Франко. Кем бы он ни был, Хочу расспросить Графиню о нём. Уверен, ей есть что рассказать. Если инженер прав, и Франко действительно заведовал строительством и прокладкой железной дороги, то он обладал властью достаточной для того, чтобы как-то помешать первому проезду. Ты так думаешь? Но зачем ему это было нужно? Ведь все это же испортило бы его репутацию. Мы просто обязаны дёргать за все ниточки в надежде, что одна из них приведёт нас к ответу, сказал Карло, больше самому себе, нежели Кристине. Мне не нравится твой настрой. Мы обязаны всё проверять. Она вернулась в будку и вытащила из крепления потрёпанный справочник. Открыв список на букве П, Кристина дёрнула лист с нужной фамилией. А ты не думала, что кому-нибудь из уважаемых инженеров может понадобиться эта страница? Не занудствуй, Я не в состоянии запомнить 10 цифр, стоящих в ряд без пробела. Что за дурацкая манера писать номера таким образом? Им повезло только на пятый раз. Договорившись о визите по телефону, Карлы и Кристина подъехали к каменному дому, где располагалась квартира семьи Пелагатти. Глубокие трещины покрывали штукатурку. шиферные крыши все в грубых заплатах ржавая наружная лестница едва держалась на креплениях грозясь обрушиться на любого кто рискнёт воспользоваться ею очевидно дом находился если не в аварийном состоянии то был весьма к нему близок им открыла пожилая женщина в шерстяном платке на плечах она была слепа прозрачные глаза смотрели сквозь карлы и Кристину Вы принесли мою почту. Добрый день, синьора. Мы звонили насчёт визита. Наверное, нам ответил кто-то другой. Бабушка, кто там? Из-за плеча женщины появилась радушная девушка с длинной косой. Привет, проходите, пожалуйста. Сипрега, бабушка, иди в комнату. Она осторожно взяла старушку под локоть. Спасибо, что согласились принять нас, сказала Кристина и представила себя и Карла. Флавия Очень приятно. Так машинист пропавшего поезда действительно был вашим родственником. Флавия кивнула и пригласила внутрь, попутно выразив сомнение в том, что может чем-либо помочь. Единственным человеком, который мог бы что-то рассказать об Оттавию, была бабушка Флавии, женщина, что открыла дверь. Как выяснилось, она приходилась кузиной пропавшему машинисту. Все остальные давно отошли в иной мир. Вы могли бы поговорить с бабушкой, но она никого уже не узнаёт и почти ничего не помнит. Но если хотите, можете спуститься в подвал. Не знаю, с какого года там хранятся вещи, но я не припомню, чтобы там прибирались. Может, сумеете найти там следы от Тавью. Карлы и Кристина с готовностью согласились, и Флавия провела их вниз по тёмной сырой лестнице. Открыв дверь и осмотревшись, она принялась сокрушенно цокать языком, вероятно, в очередной раз поражаясь количеству ненужных предметов, что громоздились вокруг. Я буду наверху, если понадобишь. В помещении яблоку негде было упасть. Всюду высились горы разноцветного хлама, густо покрытого пылью. Рыхлая паутина повисла по углам. Стены источали холод. Где как держались на стенах полусгнившие полки, невидимые из-за слеленаго на них скорба. Карлы и Кристина пытались определить, с чего им начать поиск. Казалось, с помощью этих заброшенных вещей можно было путешествовать во времени. Ближе к выходу располагались более современные предметы обихода. Бывшая когда-то жёлтая детская коляска, чуть позади Деревенная кроватка с цветными бусинами на балдахине, раскладная лестница, прислонённая к железной трубе. Под ле нее пылились рабочие ботинки. Засохшая связка лука, подвесная масляная лампа, кресло-качалка, расколотое пополам, стопки книг, старый столик, пустые стеклянные банки. Но чем глубже пробирались Карл и Кристина, тем стариннее становились и сами вещи. Кристине попался журнал 1948 года, и она с интересом пролистала его, разглядывая моделей, позирующих в модных новинках 24-летней давности. Рядом пылился выцветший глобус, настенные часы с черным циферблатом, старый велосипед, судя по модели, родом из далеких 30-х. Теперь он безнадежно проржавел. Тусклая лампочка под потолком силилась осветить внутренности забытой Богом комнаты. Карла шаг за шагом расчищал себе проход, а Кристина, держась за его плечо, балансировала на одной ноге, заглядывая вперёд. "Яй вижу картины", воскликнула вдруг она. "Смотри, там возле дальней стены" Карло проследил за её рукой и действительно увидел деревянные рамы, повёрнутые лицевой стороной к стене. Надо посмотреть, что на них. Кристина протяisnулась вперёд к полотнам. Те были в удручающем состоянии, настолько покрытые копотью и рыхлыми хлопьями, что холст провисел внутрь. Что там? спросил Карло. Кристина с трудом, чтобы ещё больше не повредить, достала одну из картин и взглянув, ахнула. Бог мой, Карло, да ты только посмотри на это. Линии геометрических фигур, поломанные твёрдой рукой художника предстали их глазам. В них не читалась форма, но казалось, она рождалась прямо в момент созерцания. С картины на перегонки с ветром неслась, сияющая цветами Марса и Юпитера, величевая громада поезда. Его острый рассекатель вот-вот прорвёт холст, а астроконечные колёса создавали собственный способ перемещения в пространстве. Это сюрреализм, спросила Кристина, разглядывая изображение. Не знаю, ответил Карл. Там есть подпись Да, здесь какие-то буквы: L R. Карло принюлил из рук девушки холст на деревянном подрамнике и внимательно изучил его. Картина явно принадлежала кисти профессионала. Формы уверенные, краски даже при тусклом освещении и под слоем пыли сочные, а сочетание цветов смелое. Он перевернул холст. Там угольным карандашом были выведены дата и имя. 1908 Луиджи Руссоло. Эта картина может быть ценной, задумчиво проговорил Карло. Он взял ещё один холст. На нём стояла подпись Джакомо Балла и цифры 1906. А что это там в углу? спросила Кристина. Сейчас узнаем, ответил Карло, пробираясь через завалы. Он с трудом вытащил наружу странный предмет. освободив его из временного и мусорного плена. Это был довольно массивный деревянный ящик продолговатой формы, с торчащим из него темным металлическим раструбом. «Какой-то странный аппарат», — задумчиво проговорил Карло. «Думаешь, он принадлежал Оттавио?» «Не знаю. Судя по всему, он очень старый». «Когда пропал поезд в 1911 году?» Я думаю, раз уж предмет стоял рядом с картинами, датированными началом века, то вполне мог принадлежать нашему машинисту. Он явно ручной сборки, может, его собрала Тевия. Но что это за устройство? Я никогда раньше таких не видел. Ни ручек, ни кнопок. Смотри, он сплошь заколочен. А внутри трубы просто белая мембрана. Для чего его могли использовать, как ты думаешь? Кристина с любопытством разглядывала необычный предмет, который держал в руках Карл. Он задумчиво вертел его, не находя ответа о возможном предназначении. Наконец он не вполне уверенно произнёс: "Вероятнее, этот труба являлась усилителем либо звука, либо каких-нибудь волн. Я сужу по её форме, но затрудняюсь сказать больше". Это может быть лишь прототип или тестовая модель, а не готовые изделия. Чтобы понять, надо бы заглянуть внутрь, но я боюсь, что наше вмешательство испортит его. А ведь он может быть ценным, как и эти старые картины. Представляешь, как обрадовалась бы Флаве, а кажись это так? Мы должны сказать ей про них. Вдруг они и вправду стоят каких-то денег. Её семье это было бы огромным подспорьем. «Ты не устаешь заботиться о других?» улыбнулся керл вновь возвращаясь к предмету своего интереса непонятному устройству так и не решив для чего оно предназначено он полез дальше осторожно разбирая вещи стараясь не обрушить нагромождение чтобы ни нароком не повредить возможно ценные экспонаты которые могли быть погребены глубже Но потратив ещё около часа, рассмотрев почти каждый из находящихся в подвале объектов, они смогли обнаружить лишь ещё один любопытный, если не сказать странный предмет. Он состоял из большого куска магнита, обовязанного проводами и примотанного к деревянной коробке с прямоугольными отверстиями, и также не давал никаких подсказок о своём предназначении. В остальном же подвал был под завязку забит развалившимся старьём, не представляющим особого интереса. Уходя, они ещё раз бросили взгляд на склад ненужных вещей и удостоверившись, что не оставили большего беспорядка, чем застали, поспешили наверх, в тепло южного дня, катившегося к закату. Флавия встретила их расспросами, выразив надежду, что осмотр подвала хоть немного помог ребятам продвинуться в расследовании. Кристина заверила ее в этом и затем поведала о находке, которая может иметь ценность. Видя, что Флавия не восприняла всерьез ее слова, она настоятельно посоветовала, не откладывая, отнести картины в оценку, чтобы выяснить их стоимость. Попрощавшись с девушкой и сеньорой Пелагатти, которая рассеянно помахала им на прощание, Молодые люди вышли на вечернюю улицу. Расстались они с неохотой. Ну, у Кристины имелись незаконченные дела в лавке, а Карло хотел пойти домой, чтобы поговорить с Донатой, а Франко? Он принял душ и развёлся пешей прогулкой в роще за домом. Он планировал обдумать вопросы о Франко, которые задаст графиня Но вместо этого нагулял зверский аппетит, и вскоре ноги сами понесли его обратно, следуя за ароматом готовящейся пищи, который расходился по округе. Он любил ужинать с донатой. С ней он чувствовал себя непринуждённо. К тому же, графиня, несмотря на жалобы, сохранила отличную память, и слушать её было одним удовольствием. Карл не мог объяснить собственное ощущение комфорта в обществе пожилой женщины. Быть может, неторопливость историй и преданность деталям, интересным не только ей самой, питали ум и врождённое любопытство Карла. Или это была мудрость, которой он пока не обладал, но умел ценить, как благодарный ученик, заполняя собственные пробелы. вызваны и молодостью, и мальчишечьей непоседливостью. За столом они оказались вдвоём. Энрике отсутствовал, чему Карло был втайне рад, и вскоре, воспользовавшись моментом, спросил графиню о Франко. Она ничем не выдала удивления, словно ожидала этого вопроса, и запросто, пробежав в памяти несколько десятилетий назад, принялась рассказывать о Французе, словно рассталась с ним. вчера. Она поведала о его успешном старте, о том, как легко ему удалось сколотить состояние в горнодобывающем бизнесе, несмотря на жесткую конкуренцию и статус иностранца. О дружбе, что он водил с ее мужем, и о невероятной популярности в Ланцео, которую приобрел, не прилагая для этого особых усилий. Пока Карло слушал рассказ о У него возникло стойкое ощущение, что по какой-то причине донате было не слишком приятно вспоминать Франка, хотя она пыталась это всечески скрыть. Уж не связывало ли их нечто большее, чем дружба? Вдруг закралась неприятная мысль, но Карло по быстрее поспешил отогнать её, ругая себе за чрезмерную подозрительность. В конце концов, разговор о Франко сошёл на нет. И Карла не стал настаивать на его продолжении, перейдя на более нейтральные и приятные его собеседницы темы. Уже вечером, лёжа в кровати, он наконец-то смог собраться с мыслями и сосредоточиться на расследовании. Он составил список необходимых дел, который включал в себя ещё одну поездку к тоннелю, в более спокойной обстановке, чтобы иметь возможность не просто осмотреть его, но и выдвинуть пару-тройку гипотез исчезновения поезда. Также предстоял разговор с главарём мафии, конечно, если ему удастся выхлыпатать эту встречу. Ещё оставались пассажиры, имена тех, чьи личности только предстояло выяснить, провести между ними параллели и разузнать, кто из них был чист, а кто замешан в деле. Эта часть расследования оказалась наиболее кропотливой, и Карло внутренне содрогался, представляя, сколько времени займут сбор и проработка досье каждого пассажира из списка. Последним пунктом плана на ближайшее время стояла поездка в Рим. Он решил посетить музей, о котором упоминал инженер из компании Ферровее. Кроме того, его босс наверняка захочет узнать как продвигается расследование, и Карло решил, что заскочит в офис, чтобы проведать коллег и повидаться с начальником. «Надо позвонить родителям», — вдруг спохватился он. «Сколько дней я не звонил маме, завтра же сделаю это». Каждый раз, вспоминая о родителях, он будто уменьшался в размерах и вновь становился мальчиком с побитыми коленками и чумазым лицом. Это чувство постоянного ребёнка, Всё цело, внушал ему отец, который и только и знал, что учил его жизни, не давая права на малейшую ошибку. Карло, перенёсся мыслями домой, в Бергамо, где родился и провёл детство, попытался представить родителей и то, чем они занимались в эту минуту. Мать, как всегда, наверное, сидит за швейной машинькой, работая над заказами, а отец, как обычно, до ночи ходит по друзьям. И сейчас кем бы сыграть в домино и распить бутылочку. Карл чувствовал себя свободнее, находясь вдали от родителей, но всё же он скучал по ним. Больше всего по матери и сестре, чьи лица в его памяти всплывали неизменно тёплыми улыбками. Усталость дня постепенно наваливалась на утопающего в прохладных простынях Карла. И он определил для себя планы на следующий день. со спокойной совестью позволил мягкому объятию сна окутать себя, уплывая всё дальше от реальности на волнах мыслей. И они послушно уносили его к девушке, которая так, кстати, появилась в его жизни. Следуя импульсивности своего характера, Карло решил не откладывать в долгий ящик запланированные дела и начать с поездки в Рим. Купив с утра билет в столицу, он позвонил Кристине со станции, извещая о своем отбытии. «Я вернусь через пару дней», — сказал он, предупреждая возможное разочарование. Через час Карлов вновь окунулся в шум большого города. Без лишних промедлений он отправился в Центральный музей, в один из залов, отданных под экспозицию Железнодорожному музею компании «Ферравея де ла Стату». Высокие стены вмещали много воздуха и экспонатов, среди которых находились электрический локомотив, вероятно, подобие поезда призрака из Ленцово, несколько электрических моторов, огороженных красными канатами, секция железной дороги, проложенной в Неаполе в 1939 году, воспроизведённая копия вагона тюрьмы Часть почтового вагона, паровые котлы и удивительной сохранности кухни вагона-ресторана готовая оказалась хоть сейчас предложить желающим горячий обед. Кроме того, он осмотрел предметы обихода, служившие пассажирам на протяжении всей истории существования железных дорог: полотенца и постельное бельё с логотипом, изысканная посуда, настенные лампы и рулонные ковры. Все экспонаты находились в великолепном состоянии, и Карло с удовольствием прошелся вдоль зала, рассматривая каждый представленный образец. Компания Ferravia de lo Stato бережно хранила свою историю, предлагая посетителям оценить технический прогресс железнодорожной промышленности, совершив своеобразное путешествие во времени. Кэрл прошёл дальше по проходу между экспонатами, и вдруг сердце его забилось сильнее, когда издалека он увидел знакомый ландшафт, воссозданный в миниатюре, и погружённый в стеклянный ков. Его глазам предстали маленький клык и цепочка скалистых образований по соседству, белевших на фоне зелёной равнины. Уверенной линией вилось железнодорожное полотно. Вбегая в БГФ туннель с одной стороны, продолжая свой путь с другой. Даже кропотливо воссозданный в миниатюре туннель выглядел зловеще, и карло поёжился, глядя на хвост заходящего в него поезда. Выполненный из тёмной древесины и покрытый лаком третий последний вагона, вот всё, что оставалось от поезда, который в следующую минуту будет поглощён скалой. Карл наклонился, чтобы рассмотреть узкий задний балкончик с высокими перилами и подвесную лампу. Возле миниатюры он нашёл табличку с подробным описанием событий 1911 года и снова окунулся в уже знакомые факты невероятного исчезновения поезда. Инициатором проекта значился Франк Лигран. который в сотрудничестве с железнодорожной компанией и правительством Рима руководил строительством железной дороги и был ответственен за торжественный проезд первого поезда в Ланцо. Фотография мужчины была представлена здесь же. Карлос жадностью вгляделся в лицо человека, что прямо и уверенно смотрел с чёрно-белого портрета, силы и характера стирая полувековую грань. Карлос снова вернулся к макету и внимательно осмотрел окрестности туннеля, отмечая скрупулёзную работу мастера, изготовившего миниатюру. Даже с высоты было очевидно, поезд не имел возможности свернуть с намеченного пути. Вокруг нет ни болот, ни оврагов, только равнина, только скалистые холмы местами и с пещерными прилегающими карьерами. Рядом проходила дорога, ещё не заасфальтированная, гравийная. Здесь они останавливались с Кристиной, когда приезжали осматривать туннель. Ряд молодых деревьев протянулся вдоль неё, проважая за пределы обозримого пространства. И это всё. Карло закрыл глаза, по привычке желая представить себе тот день. У него застучало в висках. Так сильно он хотел оказаться сейчас в 1911 году. Следуя приказу хозяина, мозг привычно заработал, унося Карло в далёкое, незнакомое время, и вот уже он внутри поезда, ощущая под ногами мягкость богато отделанного ковра. Аромат дерева и лака тончайшим слоем покрывавшей предметы отделки донёсся до его ноздрей. шлейф дорогих духов и сладкие брызги шампанского. Карло услышал шум ветра и паточный аромат знойного августовского дня. Тонкий слух уловил голоса и Карло вообразил незнакомые лица. Он мог поклясться, что узнавал их и смог бы назвать имена, которые почти выучил на иврость. Вот Франко Горделиво восседает в кресле. В руках бокал с шампанским. На лице удовлетворение. Кажется, он счастлив, что может позволить себе, наконец, расслабиться. А вот у окна примастился Лоренцо. Он не отрывает глаз от быстро сменяющегося пейзажа за окном. Чуть поодаль хихикают две подружки-аристократки — Мадалена и Ева. Они держат в руках веера. Все как живые. Протяни руку и ощутишь ткани их и нарядных одежд. А вот и выживший ещё молодой Энц. Он выглядит взволнованным. Глаза распахнуты, рот беззвучно открывается, но крика не слышно. Рот зияет чернотой, обнаж Rayleigh белоснежные зубы. Молодой человек напуган, но остальные не замечают его страха, и он мечется по вагону, расстелкивая пассажиров. Гудок Машинист от Тавио Пелагатти предупреждает о въезде в туннель. Сейчас появится туман. Слышится грозное шипение, но почему-то оно кажется слишком уж настоящим. Карла разлепил веки, нехотя возвращаясь в выставочный зал и реальность. Картинка пропала, но звук, подобный тому, как паровая машина, выпускает излишки воздуха, остался. Карла огляделся вокруг и увидел его источник. То было звуковое сопровождение одной из выставленных на обозрение моделей локомотива. Группа туристов восторженно восклицала и нистово щёлкало затворами фотоаппаратов. Карла выругался. Момент упущен. Стрехнув на вождение и бросив ещё один взгляд на портрет Френка, Он вышел из зала и оказался в просторном мраморном холле с несколькими входами, ведущими в другие помещения. Музей вмещал несколько выставочных залов различной тематики. Возле каждой пары прозрачных створчатых дверей стоял информационный стенд, приглашающий посетителей. Погружённый в размышления, Карло задумчиво направился вперёд, шагая наугад, когда взгляд его Упал на репродукцию картины, представленную как анонс одной из выставок. Он замедлил шаг и внимательно разглядел изображение, в котором что-то показалось ему знакомым. Приглядевшись повнимательней, он лишь подтвердил свои предположения. Формы напоминали найденные в подвале дома Пелагетти картины. Он подошёл ближе к столу с разложенными на нём брошюрами, пестрящими броскими буквами футуристы. Сверившись с номером зала, Карлонне долго думая, отправился туда. Просторный зал с яркими пятнами картин предстал его глазам. Карло зашагал вдоль полотен. Знакомое с творчеством футуристов, голос принадлежал даме средних лет. На лацкане строгого пиджака висел бейджик. Видимо, она была куратором выставки. Дама смотрела на Карло без особого интереса, но очевидно ожидала положительного ответа, чтобы изменить свой настрой. Как раз хотел исправить это упущение. Что ж, она продолжала сохранять нейтральное выражение лица, но Карло заметил в её одушевление. Тогда давайте пройдём с вами вот сюда. Пожалуйста, взгляните на полотно. Обратилась она к Карлу, увлекая его за собой, словно он был частью экскурсионной группы. Футуризм это авангардное движение и наследие, к которому мы имеем возможность прикоснуться сегодня. Оно положило начало многим последующим культурным явлениям. Обратите внимание на эти работы. Их создали не просто художники, их сотворили люди отличные от нас, люди, не пожелавшие смириться с обыденностью существования. Это мечтатели, сгоравшие от желания прорваться сквозь толщу отсталого времени, в котором им не повезло родиться и попасть в далёкое светлое будущее. Голос её торжественно звенел. Значит, футурист любитель будущего. Как даже они работали? Поинтересовался Карло, пытаясь разглядеть даты на табличках под картинами. Они не работали молодой человек, они творили и делали это в начале 20 века. В 1909 году был опубликован их манифест. Любили ли они будущее? Я бы выразилась иначе. Они жили в нём, несмотря на то, что технический прогресс только лишь набирал обороты. Каждый из них был глубоко вдохновлённым творцом, жестоко страдавшим от несоответствия эпохе собственным мечтам. В протест неизбежных внешних ограничений они избрали новый путь, вышли за границы физического. Своими работами они выражали пренебрежение к тому факту, что на раскрытие потенциала человечества требовались годы, а порой и десятилетия. Больше всего их расстраивало ограниченное время, неспособность перемещаться в нём, необходимость ожидать научного прозрения дольше, чем хватает жизни. Они верили в прогресс Но осознавали, что возможно, для того, чтобы стать его свидетелем, им придётся ускорить само время. Художникам двигал интерес к новому изображению образов своей современности. Они желали увидеть изнанку каждого из них, не ограничиваясь поверхностными суждениями о предмете. Машины, поезда, дома и улицы вот источники их вдохновения. Футуристы изменили саму структуру физического, старались разглядеть потенциал любого из предметов, видели, как он способен измениться. Вот прекрасный образец. Обратите внимание на эту работу. Она подвела Карла к одной из картин и взмахнула рукой вдоль матово-золочёной рамы. Способны ли вы разглядеть здесь улицу? Карл наклонил голову, Затем прищурился, мысленно пытаясь собрать воедино разрозненные цветные куски. Наконец он произнёс: "Я вижу лишь нагромождение угловатых форм. Хотя нет!" вдруг обрадованно воскликнул он. "Постойте, вот кусочек водосточной трубы, но остальные части картины выглядят будто порезанная гигантским ножом палента. Да, это так." Чуть с не сходительно, но всё же удовлетворённо улыбнулась куратор. Вы совершенно верно подметили основную черту футуристов. Передача не формы, но её информативности, если угодно. Посыл не образа, который мы воспринимаем привычными органами чувств, а энергии, рождённой объектом или объектами. На примере этой работы мы можем почувствовать динамику улицы, ощутить её движение. В реальной жизни нашему глазу не под силу оценить это в полной мере, а уж передать избавившись от статики, задача почти невозможна. Но посмотрите, как блестяще справляются с ней футуристы. Они напоминают работы кубистов. Произнес Карло радуется, что не выглядит совсем уж профаном, и хотя бы немного способен поддержать разговор. Я вижу, вы знакомы со искусством. Изучал в университете краткий курс объяснил Карла, шагая чуть позади куратора. "Да, вы правы. Они заимствовали у кубистов формы, а из фовизма взяли яркие цвета. Однако ни у тех, ни у других не проявлялась столь высоко энергичность полотен". Карла согласно кивал, внимая каждому слову. Но футуристы не остановились на этом. Им было недостаточно передать движение, они взялись за задачу посложнее. Женщина подняла руку, останавливая саму себя. Прислушайтесь. Она встала подле следующего изображения. Я ничего не слышу, ответил Карло, выжидающе глядя на женщину. Не смотрите на меня, взгляните на картину. Карло послушно перевёл взгляд на выполненную в охристо-серых тонах работу с изображением мотоциклиста. Чёрные очки и низкий шлем скрывали его лицо. Что вы видите? На картине отсутствует дорога, и это полотно более мрачное, чем остальные. Да, этому художнику свойственна определённая нервозность, это, пожалуй, и выделяет его из ряда остальных. Вы сказали, что не видите дороги. Нужна ли она, отвечу я, взмах рукой. Слушайте, вы слышите, как работает двигатель? Она замерла. Воображению Карла, как всегда, не составило труда произвести нужное перемещение в пространстве и времени. Он как будто прыгнул прямо из выставочного зала в скромную почину и слился с ней. Его оглушил вибрирующий шум набирающего обороты мотора, словно это карла переключил скорости с громким щелчком, ускоряясь и уносясь всё дальше по улицы без чётких форм и границ. Ни вперёд, ни назад, а куда-то прочь, туда, где нет ничего, кроме скорости. Страсти в деформированное воображением, неизвестное пространство, где мозаичной вереницей проносятся мимо жизнь, форма, само время. Марио Сирони, мотоциклист, 1920 год. С восторгом прочел он подпись. «Вижу, вам удалось понять, что же пытались донести до нас футуристы», произнесла женщина, когда Карло вновь взглянул на нее. Раскрыть душу неодушевленных предметов, машин ли, автомобили и зданий. Указать на вибрации, разложить на компоненты и дать каждому способность существовать самостоятельно. Подарить им жизнь вне зависимости от времени, в котором они были рождены. Марче, позвольте задать вам вопрос. Вежливо прервал ее Карла, разглядев имя на Бейджике. Вам что-нибудь говорит имя Луиджи Руссола? Но ну, разумеется, это один из последователей футуризма, уроженца Италии. У нас представлены его полотна дальше, мы дойдём до них чуть позже, но известность ему принесли не они. У меня ещё один вопрос. Вы сказали, что футуризм зародился в 1909 году, но в этом зале есть работы, датированные более ранним сроком. Официально, да, футуризм появился в 1909 году. Но некоторые художники начали работать в этом стиле раньше, чем был оглашён сам манифест. Многие творили по наитию, не осознавая, что следуют за новомодным течением, только набирающим силу. И позже они просто присоединились к нему. «Давайте перейдём в соседний зал, там есть работа Руссола, раз уж он вас так привлекает». Они прошли через широкий коридор, и Карло уже издали увидел то, что полностью завладело его вниманием. Он ускорил шаг и вплотную подошёл к заинтересовавшим экспонатам. На невысоком пьедестале, огороженные бархатным канатом, выставлялись предметы, которые Карло тут же узнал. Более совершенные формы и точная подгонка более качественные материалы и безусловно лучшая сохранность. Но сомнений не оставалось. Перед ним находились устройства, как две капли воды похожие на то, что извлёк Карло прошлым днём из недр тёмного подвала. Что это? спросил Карло, не скрывая волнения. Это шумы интонатора, созданные лично Луиджи Руссоло по собственным эскизам. Они принесли ему известность. ответила куратор, чуть озадаченная не то неожиданным интересом посетителя, не то тем фактом, что они проскочили основную часть выставки без пояснений. "Для чего они?" спросил Карл. "Это генераторы шумов." С их помощью он создавал музыкальные композиции, следуя любимым футуристическим идеям. Он воспроизводил шум фабрик и заводов, стук колёс поезда, звуки моторов, всё, что способно было исторгнуть из себя урбанистический реалии, являлась музой его произведений. Между прочим, у него есть последователи. Некий американец совсем недавно записал ему музыкальное произведение, состоящее исключительно из шумовых элементов. Так что старания маэстро Луиджи не прошли даром. Музыка будущего, совершенно точно сказано, с удовлетворением произнесла женщина. Умение смотреть вперёд, творчество в чистом виде, ведь в таком искусстве попросту нет рамок. Если художник владеет этой способностью, его непременно ждёт успех. Жаль, что футуризм не получил такого широкого распространения, которого заслуживал. Кроме Италии, футуризм стал популярен лишь, пожалуй, в России. Но такая уникальность всегда играет искусству на руку, со временем создавая определённый ажиотаж. Хотите сказать, что эти работы могут иметь ценность? Что насчёт цены? Неуместно говорить о стоимости данных полотен. Она поморщилась с истинной искусствоведческой брезгливостью. Начнём хотя бы с того, что они не продаются. Направление существовало до 44 года, и все картины, созданные за этот промежуток времени, разобраны музеями. Но если отвечать на ваши вопросы и предположить обнаружение неизвестных ранее полотен, могу сказать, что их ценность безусловно будет очень велика. Гёрл провёл ещё некоторое время в помещении, рассматривая картины и предметы выставки уже в одиночестве. Морчия удалилась сопровождать семейную пару, заказавшую экскурсию. Ничего похожего на второй найденный в подвале предмет он не нашёл, сделав заключение, что вероятнее всего, магнит с проводами был создан самим Тавио, который пожелал внести свой незаметный вклад. в дело футуристов. Но все это лишь догадки, и Карло вновь охватило досаду из-за невозможности найти ощутимый след, который сумел бы повести его за собой. Пока что Карло мог лишь идти на ощупь, с любопытством оглядывая предметы, которые, как и факты дела о пропавшем поезде, появлялись перед ним, давая разрозненные, неясные, Вот сказки.